Сейчас Юлику Шварцу было плохо, но оказалось, что правило не срабатывает. На нем нет. Еще. Не в подвал же ее снова затаскивать. Там же так сгнило все почти за эти годы. Вечно пахнет нехорошо, кислым каким-то, прелом, простуженным. Вот-вот чувствуется, по всему трубы прорвет и зальет себя к чертовой матери вместе с тахто этой развалин. А вкладываться нет резона. Не свое а все же. Московской аренды. А, кстати сказать, Хирот, моложе тришки будет ровно настолько, насколько триш моложе меня. Надо как карта разлеглась. А с другой стороны, все равно ведь в город туда-сюда челночить придется, может, весь остаток жизни, хотя бы по выставкомским делам Московской организации, Союз художников, да и мало чего еще. Будет, по крайней мере, где переночевать с удобствами. Или, может, вообще сдать подвал обратно, отказаться, хотя с другой стороны, и жалко. Все ж память. Стрижка здесь любовь их начала. Спасибо Ироду радость ее. Здесь именно. На этой развалюхе ведь понял он, постиг, наконец, простую вещь есть женщины, с которыми спят, есть женщины, с которыми просыпаются, а есть те, которые снятся. Триж принадлежала к последней небесной категории к женщинам, сделанным из правильного мужского ребра и собственно. Ну, а если спуститься на землю и начать думать лишь о практической пользе подвала, то и от пользы бывает вред. Так-то... Вообще она, триж снилась ему в их первую совместную ночь у него на Октябрьской, и больше все остальное уж не имело значения. В том смысле, что... Прочего противоположного пола Побывала на той же Октябрьской Не приведи, Господи! И с каждой своей историей, Свой фасон, своя конфигурация От интрижки на 20 минут До многомесячной тягомотины А бабку все же надо Обратно в жижу завозить надо Никак по другому не сложат Чтоб всем было в этой жизни хорошо Да и матери памятник Какой-никакой заказать Часть 4. После встречи с генералом Чапайкиным Ницца пробыла в камере Лефортовского изолятора еще двое суток. На третий пришел конвайер и приказал собираться на выход с вещами. Все ее вещи, то, что было на ней на момент задержания, плюс выданные там же в изоляторе зубной щеткой полпачки слежавшегося в круглой картонной коробке зубного порошка, подозрительно нечистого цвета. Отправили под конвоем на спецсанитарной перевозки в ЦНИ судебной психиатрии имени Сербского на экспертизу. Там уже ждали. Сначала ее долго вели каким-то коридорам, затем подняли на грузовом лифте на четвертый этаж и завели в комнату стены, которые, в отличие от камеры, были не окрашенными, а оклеенными светлыми обоями, мелкий узорчик. Поперек комнаты стоял длинный стол. На котором не было ничего, кроме стопки белых листов бумаги и цветастой хохломской банки, откуда торчали три заточенных карандаша. За столом восседала комиссия из трех человек. В центре ница сразу поняла, что он тут главный мордатый дядька под пятьдесят в толстых роговых очках и в белом халате. Слева и справа от него разместились помощники. Рыжеволосая средних лет врачиха, заметно отвислым подбородком и откровенно равнодушным взглядом. Немоложа у вида доктор, улыбчивый и вертлявый. Наверное, ассистент или аспирант, решила иниться. Комендарь молча указал ей пальцем настоящий посреди комнаты стул. Сам же положил перед присутствующими папку с тесенками. Главные едва заметно кивнул ему на дверь, тот вышел. Затем он развязал съемки и быстро пробежал глазами текст, после чего передал скрепленные листки соседям Пустову. те также, скорее, формально, по очереди, опустили в папку глаза, и кивком подтвердили мордатому, что, мол, ясно уж, в кости дела. «Я профессор Мунц», — представился мордатый. «Зовут меня Гавриил Романович. Возглавляю экспертную медицинскую психиатрическую комиссию. Это члены комиссии». Он привычным жестом кинул налево и направо, не представляя других двоих. «Итак, начнем. Мой первый к вам вопрос, Иконникова. Вы, лично вы, сами признаете себя душевно больным человеком, которому требуется медицинская помощь?» Ницца хмыкнула и отрицательно покачала головой. «С какой стати я должна признавать себя больной?» «Нет, разумеется, не признаю». Монс приподнял очки и внимательно посмотрел на испытуемую. А чего вы так агрессивно реагируете на такой простой вопрос? Агрессивно, пожала на плечами. Да нет, не агрессивно. Просто вопрос сам в себе идиотский. Я не понимаю, зачем вы мне его задаете. Идиотский? Он посмотрел на коллег, и те синхронно кивнули. Тогда другой вопрос. Не идиотский. — Какую вы любите музыку? Скажем, как вы относитесь к сочинениям Шопена, Прокофьева, Вагнера? — Я не хочу с вами это обсуждать, — спокойно ответила ница Это не имеет никакого отношения к тому, за что я была задержана. — При чем тут музыка? — Вы еще, может быть, спросите, чем отличается малый терция от подставки для ног? Монс протянул руку, вынул из банки карандаш и сделал пометку в лежащем перед ним деле. Оно же история болезни. Очень хорошо. Отчетливо проговорил он и снова глянул по очереди налево и направо. Те снова кивнули. А рыжище развела руками. Чем в детстве болели, знаете, продолжал исследовать пациент Кумунс. Грипп Скарлатина, Коклюш. Полный набор среднего статистического советского ребенка. С явной издевательской ноткой в голосе ответила ниц А что? Это тоже запрещено законом? — Нет, это разрешено. Не поднимая глаз от стола, отреагировал Монс. — Просто для того, чтобы картина была полной, мы должны все о вас хорошенько выяснить. А заодно какие анализы сделать? Кровь, давление, пункции спинного мозга, реакцию Вассермана и прочее. Он поднял глаза на девушку. — У вас... Активная половая жизнь кстати, или пассивная, как вы ее сами оцениваете? И впервницу пронзительный взгляд. Ты, да, однако, глаз не отвела. Ответила, не повышая голоса, но и не скрывая презрение. Не ваше собачье дело, профессор. Это никого не касается. Только меня и уверена, что экспертиза ваша такие вопросы тоже не предусматривает. Может, у вас самого проблема? Монс улыбнулся. Да предусматривает. Предусматривает Милочка, этот вопрос не в курсе. Я ведь не из простого любопытства, поверьте, и проблем, знаете ли, не у меня, а у вас. Лично меня, например, интересует такой вопрос. Ваш напарник по жизни или жених, не знаю, как правильно сбежал из страны, не поставив вас в известность. Это так? Вот я и спрашиваю вас. Вы с ним... Состояли в близких отношениях и интимных, я имею в виду. Ница посмотрел на него дикими глазами, и он, на долю секунды замявшись, решил прояснить свой вопрос: Ну, в половой связи, чтоб совсем уж ясно было. Или это все рассматривается как частичный результат взаимной неудовлетворенности. Это я про то, когда один любящий голубь покидает другого, обставив это таким образом, чтобы. Имело место, как в вашем случае, психическое состояние неуравновешенной личности, то есть голубки, может в известной степени подвергнуться стрессу, и личность начинает загонять себя в устойчивую депрессию, которая нередко приводит к необратимым психическим последствиям, иными словами, к расстройству психики, что и нежелательно, и опасно для здоровья. Вот я и пытаюсь понять. Ницин, дала ему закончить фразу. Не вам это решать, слышите вы? По какой причине я вообще сижу тут и отвечаю на ваши вопросы? Кто вообще дал вам право принимать какие-то решения, которые касаются только меня? Это моя жизнь, моя, а не ваша. Виновато, судите. Нет, идите к чертовой матери вместе с вашей реакцией вассармана и всеми остальными пункциями. Больше я отвечать на ваши вопросы не буду. Не желаю это ниже моего достоинства.